Глава 15 В машине мы молчали, а Руслан сделал музыку погромче, джаз. Неожиданно. Я бы не удивилась, если бы заиграл какой-нибудь отвязный рэп или группа «Ленинград». Плавными движениями Поляков управлял мощным джипом, легко обгоняя впереди идущие машины. Мыслями мужчина явно был не здесь. Хмурая морщина прорезала его лоб, задумчивый взгляд скользил по дороге. Я не спешила выводить Руслана из транса. «Чем меньше он меня замечает, тем лучше». Припарковавшись возле подъезда, Поляков вышел из машины и вместе со мной направился в подъезд. «Я справлюсь сама», — едко бросила я. «А если тебя в подъезде опять зажмут, тоже справишься?» — прищурился Руслан. «А где твоя охрана?» — спросила я. «Думаешь, я не смогу защитить девушку?» — хмыкнул Поляков. «Это от тебя нужно девушек защищать», — буркнула я, поднимаясь по лестнице. В квартире Руслан сразу прошел на кухню и, бросив взгляд на часы, проронил. «У тебя есть полчаса, принцесса. Не успеешь? пойдешь голышом». Я покосилась на мужчину, и ведь он не шутил. Руслан так и не сказал, в какой ресторан мы пойдем, поэтому на время я зависла, решая, что надеть. Первым моим порывом было надеть свое самое старое неприметное платье, но это могло вызвать у мужчины новый приступ агрессии. Лучше лишний раз его не злить. Я достала из шкафа черное платье-футляр, покосившись на дверь кухни, я зашла в ванну и переоделась. Платье село как влитое. Чуть ниже колена, открытые плечи и руки. Я посмотрела на пожелтевшие синяки на запястье и надела широкий браслет из переплетенных кожаных шнурков. Вряд ли он подходил к этому платью, но мне уже было все равно. Я хотела только одного, чтобы этот вечер быстрее закончился. Я пригладила щеткой распущенные волосы, и, чтобы они не пушились, сбрызнула лаком. Быстрыми движениями я замазала поблёкший синяк на скуле тональным кремом, подкрасила ресницы и вышла из ванной. Прихватив черные туфли на шпильках, я прошла на кухню. «Я готова?» Ровно проговорила я, обуваясь на ходу. Руслан повернулся ко мне и окинул взглядом. «Что ж, пошли, принцесса!» Засунув руки в карманы брюка, разве что не нависая, Поляков неторопливо направился к выходу, прихватив сумку, я вышла вслед за мужчиной. Я никак не могла привыкнуть к перепадам настроения Полякова-младшего. Как называется болезнь, когда человек бросает из крайности в крайность? Шизофрения? Маниакальный психоз? Или он просто придурок? Мы подъехали к помпезному ресторану, переливающемуся огнями искусственного освещения. Я вышла из машины и, не дожидаясь Руслана, направилась к заведению. Мужчина нагнал меня и приобнял за талию. «Убери руку!» – прошипела я. «Сегодня я буду представлять тебя всем, как свою девушку. Поэтому улыбайся и получай удовольствие», — невозмутимо выдал Руслан. «Кому это всем?» — подозрительно спросила я, чуя неладное. «Сегодня у моего бизнес-партнера день рождения». Я споткнулась и уставилась на Полякова. «А может, ты лучше представишь меня как девушку своего брата?» С трудом сдерживаясь, процедила я. Руслан приподнял брови. «А Глеб в курсе, что ты его девушка?» Я скрипнула зубами. «Я буду говорить всем, что я твоя троюродная племянница». Поляков задумчиво потер подбородок. «Почему нет? Меня это даже заводит». Я закатила глаза. Кто бы сомневался. В огромном зале собралось человек сто. Дамы щеголяли в вечерних платьях. Мужчины все как на подбор облачились в костюмы. Я выделялась своим скромным чёрным платьем и явным нежеланием здесь находиться. Тяжелая ладонь Руслана снова по хозяйски легла на мою талию. Поликовкивая на беспрестанные приветствия, подвел меня к имениннику. Грозный, солидный мужчина лет 50 широко улыбнулся, завидев Руслана. Какие люди, вот уж не думал, что ты придешь! Именинник протянул ладонь для рукопожатия. Руслан оторвался, наконец от меня и пожал мужчине руку. Не мог пропустить, Михалыч. Познакомишь с девушкой? Пожилой мужчина перевел на меня изучающий взгляд. Поляков повернулся ко мне. Это Алиса, моя. Улыбка на моем лице переросла в зловещий оскал. Троюродная племянница, продолжил Руслан, сверкая плохо замаскированной усмешкой. Именинник удивленно приподнял брови. Андрей, представился он, весьма рад знакомству. Мужчина явно хотел допросить меня с пристрастием, но Руслан ненавязчиво оттеснил меня в сторону и мы направились к столикам. Меня не покидало ощущение, что все провожают нас взглядами. Видимо, Руслана здесь многие знали, и им было интересно, что это с ним за девушка. Но Руслан будто не замечал пристального внимания. Отодвинув для меня стол, Поляков дождался, пока я сяду, и шепнул мне на ухо. «Спать с родной племянницей считается извращением?» «Да», — отчеканила я, не оборачиваясь. «Теперь все будут считать меня извращенцем». Опечаленно вздохнул мужчина, садясь за стол. К нам тут же подскочил официант. Не успела я открыть меню, как Поляков уже сделал заказ за нас двоих. Белое вино и морепродукты. Я отдала официанту меню и откинулась на спинку стола. Огляделась по сторонам. В центре зала уже танцевали разгоряченные алкоголем люди. Руслан проследил за моим взглядом. «Хочешь станцевать для меня?» «Когда ты отвезешь меня назад?» Задала я встречный вопрос. Поляков пожал плечами. «Я не планирую здесь задерживаться. Час-два. Если хочешь, можем сбежать сейчас». Я с подозрением посмотрела на Руслана, но сказать ничего не успела. К нам подошли двое мужчин. «Здорово, Рус!» поприветствовал один из них. «Давненько тебя не видел. Отойдем на пару слов?» Незнакомый мужчина скользнул по мне взглядом и подмигнул. Я отвела взгляд. Руслан встал из-за стола. Наклонившись ко мне, он тихо сказал. «Ни с кем не танцуй!» Дождись меня». Я ехидно улыбнулась. «Ага, как же». Когда мужчины удалились, официант принес вино и разлил его по бокалам. Я отпила напиток и расслабленно прикрыла глаза. Завтра вечером прилетает Глеб. Возможно, прослушка уже дала свои результаты, и мне нужно будет исчезнуть из жизни Полякова. Можно разыграть какую-нибудь грандиозную ссору. Или сказать, что я ему изменила. После этого Глеб не захочет меня видеть, и я буду свободна. Я выпила еще вина, и... Поставила бокал на стол. Ну здравствуй, Алиса, услышала я мужской голос за спиной. Я узнала его сразу. Здравствуй, Алекс, тихо проговорила я. Мужчина обошел стол и сел напротив меня. Не изменился, подтянутый, уверенный в себе, надменный, в глазах колючая синь. Не простил меня. Таит обиду и хочет отомстить. Сразу поняла я. Я молчала и лихорадочно соображала, как выкрутиться из этой ситуации. Поэтому-то я всегда избегала подобные светские мероприятия. Была велика возможность встретить бывшего. «Хорошо выглядишь», — насмешливо протянул Алекс. Когда-то он, ослепленный страстью, звал меня замуж. «Спасибо», — я подняла глаза на мужчину. «Значит, Руслан Поляков?» — постукивая пальцами по столу, проронил Алекс. «Что ты имеешь в виду?» Холодно спросила я. Его ты тоже подставишь? яростно сверкнув глазами, спросил мужчина. Он просто мой знакомый. равнодушно пожала я плечами. Черт, нельзя, чтобы Руслан увидел нас вместе. Потанцуем? сдержанно предложила я. Как раз играла медленная музыка. Алекс, пивший из меня колючим взглядом, коротко кивнул. Я встала из-за стола и огляделась. Руслана нигде не было видно. Мы вышли в центр зала и затерялись среди танцующих пар. Алекс резко притянул меня к себе. Это была не страсть, это была ненависть обманутого мужчины. «Ты с самого начала знала, что подставишь меня, или тебя перекупили позже?» Начал Алекс с главного мучившего его вопроса. Я положила руки на плечи мужчине. «Что изменится от моего ответа?» «Ничего». «Мне было хорошо с тобой, по-настоящему», тихо проговорила я, поднимая глаза на Алекса. Губы мужчины изогнулись в саркастической улыбке. «Ты сама-то себе веришь? Мне надоело ходить вокруг да около. Чего ты от меня хочешь? Боишься, что Поляков нас увидит?» Алекс пристально вглядывался в мое лицо. Когда-то он смотрел на меня с любовью. Теперь в этих глазах только презрение и злоба. Мужские руки спустились ниже, и силой сжали мои бедра. Я попыталась отстраниться. «Ты делаешь мне больно». Я уперлась руками в мужскую грудь. Алекс тихо рассмеялся. «Больно? Серьезно?» Наклонившись к моему лицу, он тихо прорычал. «А знаешь, что было со мной два года назад? Я чуть не потерял бизнес и беспробудно пил несколько месяцев, потому что, блядь, любил тебя. Ты кинула меня, а я как дурак мечтал, что ты вернешься и скажешь, что все это ошибка». На нас начали обращать внимание, и я осторожно обняла Алекса за плечи. «Пойдем, выйдем на воздух». Мужчина отстранился и позволил увести его к выходу. Я незаметно осматривалась в поисках Руслана, но, к счастью, Полякова поблизости не было. Мы вышли на улицу. Алекс хмуро поглядывал на меня. Подойдя к беседке, я остановилась перед мужчиной. «Чего ты от меня хочешь?» Повторила я свой вопрос. Алекс цинично ухмыльнулся и медленно проговорил. «Я хочу, чтобы ты рассказала мне о темных делишках Руслана. Он давно стоит мне поперек горла». У меня вырвался истеричный смешок. «Алекс, ты чего? Я тебе кто, Матахари? Да Руслан меня близко к себе не подпустит. Бред какой-то». Я отвернулась и посмотрела в сторону ресторана. Мне нужно было возвращаться в зал, пока Руслан не начал меня искать. «Алекс, мне нужно идти». Я взглянула на напряженного мужчину. «Но уж нет». Алекс схватил меня за руку и, притянув к себе, с ненавистью прошептал на ухо. «Когда-то ты сломала мне жизнь, теперь твоя очередь, любимая». Последнее слово мой бывший выделил с особым удовольствием. Я попыталась вырваться, но Алекс крепко вцепился в мой локоть. «Завтра в час дня я жду тебя в нашей кофейне. Не придешь, я связываюсь с Русланом и все про тебя рассказываю». В глазах мужчины я увидела торжество. Он нашел способ отомстить мне. Понадобилось два года, чтобы его слепая любовь трансформировалась в ненависть. Кто-то из поэтов говорил, что любовь вечна. Я давно перестала этому верить. Я замерла и резко втянула воздух через нос. Я приду.